Откуда прознали? Как? Информатор, нагло содравшись с него за свои услуги изрядный куш, уверял, что данные наверняка пришли из-за границы, где как бы то ни было, а все-таки продолжала работать разведка, пускай и разваленного государства, и в вероятность подобной версии Колдунов начинал верить все сильнее и отчетливее. Советоваться же в данной ситуации было категорически не с кем. Не Сурвачевым ведь. Да помочь ему отныне не мог никто. И призраки кошмарного воздаяния обступали Вениамина Аркадьевича все плотнее и сумрачнее, повергая в истерику и ужас. Ко всем напастям, Его звонки в Америку оставались безответными, ибо оператор безапелляционно заявлял, что номер такой-то отныне отсоединен от действующей сети. Таинственная пропажа Джорджа еще более усугубляла пакостные мыслишки. Впрочем, американец, напуганный разборками между Феропонтом и Урвачевым, Вполне мог предположить, что криминальная война окончится появлением на его горизонте какого-либо нового гангстера, и, ведая о взаимосвязанности русской мафии, решил временно исчезнуть в опасении бандитских вылазок в волголепии его безмятежного бытия. А может, попросту укатил отдохнуть на какие-нибудь банановые острова? Так или иначе, это уже никоим образом не влияло на нынешнее положение Колдунова. Теперь он был никем. Разве жертвой заклания на алтарь государственной безопасности и в неотвратимости данного заклания Колдунов нисколько не сомневался, ибо информатор поведал ему такие две тонкие детали состоявшегося предательства, знать о которых никто из посторонних категорически не мог. Итак, бежать, бежать, бежать. Из всей наличности у него оставалось 4000 тысячи долларов и заветные дебетные карты, по которым он израсходовал ничтожную сумму на представительские обеды в московских ресторанах с нужными людьми. Рассчитывался с помощью карточек, дабы произвести впечатление на высокопоставленного сотропизника. Вот, мол, платиновый, да не из какого-нибудь занюханного Сбербанка, а сам Чейз Манхэттен выдал. Карточки, кстати, в данном смысле производили должное впечатление и успешно дополняли остальной антураж колдунова, включавший костюмы от Версачи и усыпанные бриллиантами часы. Эх, что там! Все в прошлом. Венимин Аркадьевич тяжело поднялся с кресла, окинул прощальным взором свой замечательный кабинет, в ремонт которого некогда ухнул громадную сумму из городского бюджета. Кто станет новым владельцем этого кабинета? Неужели Урвачев? Горько и потерянно усмехнулся. Впрочем, уризонил себя в сторону эмоции. Пора спасать шкуру. Так, как научил всеведущий информатор. Порывшись в ящики письменного стола, вытащил потрепанную записную книжку, Открыл ее на букве Ю. Юра. Бывший шофер, несправедливо уволенный им. Перед прошлой поездкой в Штаты он выяснил его домашний номер телефона. Хотел позвонить, да не стал. Кто в сущности этот Юра? Таракан. Ничтожество. А теперь это ничтожество... Крепко может пригодиться ему, некогда всемогущему мэру. Хотя едва ли. Зачем ему этот нищий? Колдунов в сомнении поморщился. Однако в итоге сунул записную книжку в карман. Пора. Через три дня, миновав границу Белоруссии и Украины, Колдунов добрался до Киева. Устраиваться в гостинице не стал, сразу же отправившись в авиакассу. Протянул в окошечко свой паспорт и волшебную карту. После пяти минут технической паузы, связанной с оплатой билета, из окошечка раздраженно сказали «Ваша карта не действует». «То есть?» Ошеломленно выдохнул Колдунов. — Не знаю, что «то есть», — ответили из окошечка. — Банк не дает подтверждения. Карта блокирована. — Так... — Вы будете платить или нет? Да — Да-да, конечно. Механическим жестом Колдунов извлек пачку наличных долларов. — Вот. Мы принимаем гривны. Обменный пункт в конце зала. Отчеканили из конца. Как сам Намбула, Колдунов отправился в конец зала, с тоской взглянул на грабительский курс обмена, высвеченный рубиновыми цифрами на траурно-черном табло. Мысли путались. Карта не работает. А что, если это происки Джорджа? — Да нет же. Как он мог влезть в его, Колдунова, личный счет? — А если как-то влез? — Тогда... — Тогда все равно придется лететь в Америку, идти в банк разбираться. Единственная проблема — язык. Но он найдет переводчика на месте. — Да, лететь. Непременно лететь. — Иного попросту не дано. Сунув в пачку местной сомнительной валюты Ваконца, он наконец-то получил заветный билет и, ощущая, как его пробирает озноб от подозрения потери капитала того фундамента, который он создавал жутью всех мыслимых и немыслимых смертных грехов, своего пенсионного фонда отправился в гостиницу, желая напиться, но одновременно осознавая, что делать этого категорически нельзя. Ныне он должен быть собранным, как никогда. Ныне настал, может быть, тот самый угольно-черный день и час, и встретить их необходимо с головой холодной и трезвой. Но все равно он пребывал словно в дурмане. Не спал ночь в гостинице. Рано утром, экономя остаток денег, добрался на рейсовом дешевом автобусе в аэропорт. Ожидание посадки в самолет, долгая дорога над Балтикой, снегами Гренландии и канадским побережьем, заляпанным бесчисленными оловянными лужами озер, Эта дорога, некогда чаровавшая его своими диковинными, неслыханными в своей красоте пейзажами, теперь несла в себе томительную неизвестность, усиливающиеся предощущение краха и темный ужас безысходности. В аэропорту, получив в паспорт белую карточку, дающую ему право полугодичного пребывания в США, Колдунов прошел в зал, сразу наткнувшись на тощего в потертых джинсах парня, предложившего ему на русском языке услуги таксиста. Я бы заплатил вам, замялся Колдунов. Но тут проблемка. Мне надо сначала позвонить. Позвонишь из машины? Бесплатно. Беспечно откликнулся парень. Какой код района? Колдунов развернул записную книжку, ткнул ногтем в записанный номер. — Так...